Джон Гришем Информатор Глава 1 Спутниковое радио передавало мягкий джаз. Это был компромисс. Лэйси, хозяйка Toyota Prius и радиоприёмника, терпеть не могла рэп ахьюго и её пассажир. Так же люто ненавидил современные кантри. И мне удалось достичь согласия не по спортивным программам, не по общедоступным радиоканалам, Не по золотым хитам, не по взрослой комедии, не по BBC, не говоря о Folk Blues, CNN, опере сотни других станций. Она отчаилась, он устал. Оба признали себя побеждёнными и сошлись на мягком джазе. Мягкий, чтобы не мешать долгому и глубокому сну Хьюго. Мягкий, потому что Лэсси вообще-то не была любительницей джаза.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 Теперь Лейси, Хьюго и всем бесчисленным должностным лицам Флориды полагалось ездить по служебным делам на собственных машинах. Компенсация за милю пробега составляла 50 центов. Хьюго, отец четверых детей, отягощённый неподъёмной закладной, ездил на древнем Бронко, на котором едва дотягивал до офиса. Для дальней дороги этот редван никак не подходил. Поэтому он сейчас и спал. Лейсина наслаждалась покоем. Большинство дел она разбирала самостоятельно, так поступали и её коллеги. Урезание бюджета повлекло сокращение сотрудников. В КПДС удержалось всего 6 человек, ну, 7. И это на весь штат с 20 миллионами жителей, с 1000 судей и 600 судами, разбиравшими в год по полмиллиона дел.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 Можно было подумать, что он ни на секунду не переставал бодрствовать. "Где мы?" спросил он. "Точти на месте. Осталось 20 минут. Как раз успеешь перевернуться на правый бок и похоропеть в окно". "Извини, я храпел". "Ты всегда храпишь, если верить твоей жене". В своё оправдание скажу, что в 3:00 утра я ещё не спал, потому что укачивал её последнее произведение. "Кажется, это девочка". Не подскажешь, как её зовут? Жену или дочку? Очень смешно. Очаровательная и вечно беременная, верно, знала о своём муже всё и почти ничего не утаивала. Её призванием было сбивать с него спесь. Задача не из лёгких. В прошлой жизни, в средней школе, Хьюга был футбольной звездой.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 Былая слава быстро меркла, что не мешало ему, члену символической сборной США, гордо задирать нас. Слаб человек. 20 минут говоришь, буркнул он. Хочешь дальше? Могу оставить тебя в машине, не глуша мотор, весь день продрыхнешь. Хьюго повернулся на правый бок, закрыл глаза и сказал: Хочу нового напарника. Здравая мысль, но есть проблема. На такого как ты больше никто не согласится. Нового, и чтобы машина побольше. Зато этот гибрид пробегает 50 миль на одном галоне. Хьюго ещё поворчал из-за тех, но ненадолго. После нового приступа возни в кресле и нечленоразделного мычания он сел прямо, протёр глаза и спросил: "Что это мы слушаем?" Этот разговор был у нас давным-давно, ещё на выезде из Толахасси, прежде чем ты впал в спячку. Помнится, я вызывался сесть за руль. Ну да, с одним открытым глазом, благодарю покорно, как Пиппин. Ты да, ещё плакса. Обычно, как учит меня обширный опыт уплаченного рождённого, есть причина. Хочет есть, пить, сменить пелёнки, на ручки к маме. Ну, мало ли чего.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 Раз мы это коснулись, как с половой жизнью у тебя самой. Изреняясь, мой прокол. Лис исполнилось 36 лет, она была очень привлекательна, и о её личной жизни с любопытством шептался весь офис. Они ехали на восток, к Атлантическому океану. До Санта-Гастина оставалось 8 миль. Лис выключила радио. Ты здесь уже бывала? поинтересовался хёга. Было дело пару лет назад. Провели с приятелем недельку у друга в кондоминиуме. Сплошной секс. Опять ты за своё. У тебя что, все мысли ниже пояса? Ну, если подумать, то придётся дать утвердительный ответ. Войди в моё положение. Пиппин только месяц, а это значит, что у нас с Верной уже месяца 3 не было нормальных отношений. Есть подозрение, что она отказала мне на несколько недель раньше положенного срока. Хотя это спорный вопрос. Как ни велико желание вернуться назад и наверстать, никак не выходит. Так что в моём углу ринга царят сумятицы и смятение. Не уверен, что с ней происходит то же самое. Три малыша и новорождённый младенец плохо совмещается с сентимом. Всё это неведомые мне материи. Милу Другу Хьюго пытался смотреть на дорогу, но потом веки отяжелели, и он снова стал клевать носом. Лэйси покосился на него и улыбнулась. За 9 лет службы в комиссии у них с Хьюго набралось дюжина совместных дел. У них получалось работать рука об руку. Они друг другу доверяли и оба знали, что о любой его попытке взбрыкнуть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 «Доверься мне, ладно? Майкл велел ехать, мы и поехали». Майклом звали директора КПДС, их босса. «Ну, конечно. А что там за предполагаемое неэтичное поведение?» «По словам Рэнди, это что-то крупное». «Никогда о таком не слыхал». Они свернули на Кинг-стрит и поползли с черепашьей скоростью в сторону центра.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 Лейси шла по центральному пирсу, высматривая человека, которого никогда прежде не встречала. Впереди, рядом с бензопомпой, стоял стареющий пляжный завсегдатай. Увидев её, он неуверенно помахал рукой и кивнул. Лейси тоже кивнула и не стала замедлять шаг. Ему было лет 60. На обильную седую шевелюру была нахлобучена панама. Шорты, сандалии, кричащая рубаха в цветочек, типичный бронзовый загар, затвердевшие морщинистые кожи человек излоупотребляющего солнцем. Авиаторские тёмные очки. Улыбаясь, он шагнул ей навстречу. Вы, наверное, Лэйси Штольц, она ответила на его рукопожатие. Да, это моё имя. А ваше? Меня зовут Рэмси Микс.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 У единицы на яхте с совершенно незнакомым человеком это показалось ей неважной идеей, и Лэсси заколебалась. Не дожидаясь её ответа, Микс спросил: "Кто тот чернокожий парень?" Он смотрел в сторону Кинг-стрит. Оглянувшись, Лэсси увидел Хьюго, прикинувшегося членом шествующей к причалам группы туристов. "Мой коллега", ответила она. "Вроде телохранитель".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 Леся первым делом огляделась и оставшись стоять, спросила: Мы одни? Вообще-то не совсем. Здесь моя подруга, её зовут Корлита. Хотите познакомилю? Только если она имеет значение для вашей истории. Не имеет. Микс смотрел на причал, на хьюга, опёршись на ограду и махнув им рукой, словно хотел сказать: "Я всё вижу".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 Представьте, у меня есть компьютер. Я заходил на ваш сайт. Камеш, стоило бы его обновить. Знаю, бюджет не позволяет. Фамилия звучит смутно знакомо. Он какое-то время блистал в футбольной команде Florida State. Может, поэтому? Хотя сам я болельщик Gator.